Глава 13. Наверху я был примерно через минуту. Ну да, для Ками, способного карабкаться по скалам, эта лестница как дорога шириной в километр. Ну а высоты я не боялся и на земле. Остальные бойцы отряда такими способностями не обладали, но подъём никого из них не страшил, кроме понятной енота. Выбравшись к люку на козырёк, я изучил взглядом дальнейший путь и удовлетворенно кивнул. К выходу вёл круглый лаз двухметрового диаметра с каменными скобами для подъёма. Всего метров пять-шесть, и подняться не составит труда даже солдатам. Щиты можно сложить здесь, на козырьке, и потом поднять на верёвках. Это длинных у нас нет, а коротких хватает. Всего тут легко встанет человек тридцать, и у ребят будет время немного передохнуть перед выходом. Нека пообещала, что вниз камни падать не будут, но даже если у неё что-то пойдёт не так, то ничего страшного. Козырек выступает из скалы, и его обвалить не получится. Те, кто наверху, отойдут, а солдаты начнут подъём только после того, как проход будет открыт. При всём при этом там, наверху, возможную засаду ожидает сюрприз. Неку, конечно, не в Атацуме с его эпическим появлением, но шороху наведёт и она. Убивать кошка не может, но шума и пыли будет достаточно. Ну и ребят не подведут, им главное успеть выбраться. Всё было готово минут через десять. Самурай с Эйкой на козырьке, на лестнице никого. инеко около меня, ожидает команды. Инструкции доведены, задачи понятны. В крови плещется адреналин. Словно я опять сижу на броне со своим отделением, перекличка прошла, и до начала штурма остались считанные секунды. Всё вроде так, но там была работа, а здесь я этим живу. Постоянный адреналиновый кайф. Я потряс головой, отгоняя посетившие образы, посмотрел на кошку и кивнул. «Ломай!» Ничего не ответив, Неко серым росчерком метнулась к выходу и мгновенно проломила преграду. Сверху донёсся треск, на площадку сапанула каменной крошкой. В воздухе поднялось целое облако пыли. «Пошли!» — рявкнул я. И рванувшись к лестнице, взлетел по ней за пару секунд. С силой, оттолкнувшись опорной ногой, выпрыгнул в открытый проём и, отскочив в сторону, выхватил из ножен катану. «В подобных ситуациях лучше всего выходить перекатом». Встать для стрельбы на колено и забрать сектор перед собой. Только здесь такое, увы, не прокатит. На земле куча острых камней, и ломать себе кости как-то не хочется. Да и автомата у меня, к сожалению, нет. Проход вывел нас в сохранившуюся часть сада, в полусотне метров от стены, за которой находились портовые склады. Небольшая полянка, дорожка из плитки, деревья, кусты и просторный каменный павильон с декоративным фонтаном. Быстро оглядевшись и не заметив врагов, я отошёл в сторону чтобы не мешать остальным. И тут мой взгляд натолкнулся на голову статую, что лежала неподалёку в траве. Ну да, ещё дорожка эта — павильон и два столбика непонятного назначения. Что-то подобное я и предполагал. Выход был спрятан под изваянием милосердной, которое никто бы никогда не разрушил. Впрочем, плевать. Мы выбрались из этой дыры. Засады нет, и оно как минимум радует. Возможно, намёк мне только почудился? Странно. Самураи быстро выбирались на свет и, скинув с плеч луки, оперативно расходились по секторам. Повинуясь коротким командам Кояма, ребята осмотрели каждый куст вокруг поляны и, не обнаружив противника, заняли позиции по периметру. Вот же блин. Такие разные миры, но как же оно похоже. Вместо луков взять автоматы, доспехи сменить на стандартный обвес и словно опять на тренировочном полигоне. А ещё классно, что мы вышли на свет, где одуряюще пахнет цветами и морем, а над головой плывут облака. Чёрт, как бы мне хотелось ошибиться с тем намёком, но... Убедившись, что всё проходит по плану, я мысленно подозвал к себе кошку и, дождавшись, когда она подлетит, уточнил. «Найко, подскажи, тут в саду кто-нибудь есть?» «Да», — не задумываясь, мяукнула девочка. «У ворот 22 людей». «Десять мёртвых и 12 живых». «А Асуры? Их ты не чувствуешь?» «Нет». Состроив обиженное лицо, покачала головой кошка. «Асур, не знаю где. Скрывает себя тот, второй, с крыши». «Спасибо», — со вздохом кивнул я и задумчиво посмотрел в сторону ворот резиденции. «Выходит, никакой ошибки не было». Кто-то пытался прорваться в сад, но их там всех положили? Или наоборот? Стража погибла, а засаду устроена у ворот. Ну да. Выход из сада только один. На стенах по-прежнему висят какие-то заклинания. Но двенадцать человек. Это всё же не сотня. Нас они точно не остановят. Ты что-то узнал? Голос Коямы оторвал меня от раздумий. Самурай подошёл ко мне вместе с Люсицей и, убрав в нужный меч, кивнул в сторону улетевшей девчонки. «Маленькая госпожа что-то сказала?» «Да», — кивнул я. У ворот что-то случилось. Там двенадцать живых и десять трупов. Возможно, засада». «Ясно». Кояма вздохнул и, оглянувшись на выход, с сомнением произнёс. «Мои все уже здесь, но ну, солдаты будут подниматься не меньше полутора часов. Господина вынесут последним, так что у нас есть время сходить и узнать». «Да». Согласно покивала лисица. Если что, у меня с собой зачарованные семена цуги. Цуга. Латинская цуга. Японская цуга. Род хвойных вечно зелёных деревьев семейство сосновых. С их помощью можно ненадолго отвести взгляд. Достаточно раздавить пальцами. «Семена?» — поморщился я. «А почему ты в пещере этого не сказала?» «Потому что против порождений хаоса они бесполезны». «Легко пожала плечами лисица». Люди же вас какое-то время заметить не смогут. Особенно если не подходить близко, не разговаривать и не шуметь. Нам же нужно только взглянуть. «На месте разберёмся», — произнёс я, пытаясь прикинуть, стоит ли вообще соваться к воротам. Ведь если там враг, то они могут позвать кого-то себе на помощь. Хотя кого они там позовут и насколько быстро смогут подтянуть дополнительные силы. Ведь окажись Аяка в сговоре с Асуром, и нас бы тут ждала как минимум сотня а так всего-то 12 человек, и не факт ещё, что это враги. Ну, а информация нужна позарез. И пофигу, кто там стоит. Друзья скажут сами, врагов заставим всё рассказать». «Так что ты решил?» Глядя на меня, поинтересовался Кояма. «Сколько брать человек? Десятка, думаю, хватит?» «Да, давай сходим, посмотрим», — со вздохом покивал я. «А количество человек зависит от того, сколько у Эйки этих семян». Всего девять, виновато вздохнула Кицуна. Слишком сложно их зачаровывать, и слишком быстро они приходят в негодность. Найти тоже проблемы, но у меня был небольшой запас, вот и. Значит, бери с собой восемь бойцов, поскольку мне это семечко не нужно, поправив ножны, приказал я. Если там враги, то их нужно спровоцировать на атаку. Мне это сделать проще. Я должна пойти с вами. Дождавшись, когда я закончу говорить, твёрдо заявила лисица. «Князя поднимать придётся ещё не скоро, а у ворот могут быть заклинатели. Неку не может никого убивать, а я очень даже могу. Но я от заклинаний прикрою, если понадобится». «Хорошо», — кивнул я и снова посмотрел на Кояму. яму «Тогда бери семерых и по готовности выступаем. От места нашего выхода на поверхность до знакомых ворот около 500 метров по прямой». Однако прямых дорог в этой части сада не было, и добирались мы минут семь. По ощущениям, словно идёшь по какой-нибудь сказочной стране. Декоративный кустарник, подстриженный в виде лежащих у дороги зверей, сады камней в самых разных их вариациях, резные беседки с гнутыми крышами, цветы, статуи и фонтаны. В такой сад на земле обязательно бы водили экскурсии, но сейчас мне было не до этих красот. Нет, ни малейшего волнения я не испытывал. Все понимают, куда и зачем мы идём. Но вертеть башкой и любоваться в такой ситуации было бы лишним. Но как к сожалению, не всесильно. Асура кошка не чувствует, а эта тварь может ждать нас где-нибудь здесь. Не доходя 70 метров до ворот, мы остановились возле беседки, за которой дорожка поворачивала к воротам. А затем с Коямой и Эйкой прошли чуть вперёд, к кустам. Откуда можно было в деталях незаметно рассмотреть, что творится у входа в резиденцию клана? Собственно, сами ворота оказались раскрыты. А бойцы, что там находились, стояли на территории сада к нам спиной, очевидно, ожидая кого-то со стороны резиденции. Всего два самурая и восемь копейщиков. Все из оранжевых плащей. И вот хрен его знает, кого они дожидаются. Нет. так так к этим ребятам у меня доверия нет, но к делу оно не относится. Сейчас нужно разобраться, что тут происходит. И, кстати... А почему их всего десять? И где те трупы, о которых сказала мне кошка? Впрочем, сейчас она сама и ответит. «Неко, ты говорила, что живых тут двенадцать», мысленно обратился я к девочке. «Двое куда-то ушли? Или ты неправильно сосчитала?» «Правильно сосчитала», — тут же в ответ промурлыкала кошка. «Двое живых прячутся тут и тут». Произнося это, Неко розчерком метнулась к воротам и поочередно зависла над кустами возле распахнутых створок. А мёртвые где? — Здесь, возле стены. Кошка перелетела на 10 метров правее дорожки и на пару мгновений, зависнув, вернулась ко мне. — Да, ничем не хуже земного дрона, — с улыбкой подумал я и, поблагодарив подлетевшую девочку, вопросительно посмотрел на Кояму. Самурай кивнул. Сделал знак отходить, и мы вернулись к ожидающим у беседки бойцам. «И какие у вас мысли?» — уточнил я, как только мы прибыли на место. «Нет, понятно, что ждут не нас, а кого-то из резиденции. Но на чьей они стороне?» «За кустами прячутся сильные заклинатели», — Первый пояснила лисица. «Настолько сильные, что их не видела даже я. Солдаты отвлекут на себя внимание нападавших, заклинатели атакуют противника в спину» но вот на чьей они стороне сказать не могу». «Это враги», — без тени сомнения в голосе твёрдо произнёс самурай. «Никто, кроме бандитов, не стал бы в такой ситуации прятать трупы. Да и не ставили никогда на этот пост оранжевых. Тут всегда дежурили лисы». «А что, если лисы ушли в Ниномару, мару и у коменданта не осталось других людей?» — предположил я, сам не особенно веря в такое стечение обстоятельств. Ну или на время беспорядков у дворцовой стражи появились ещё какие-нибудь задачи?» «Да даже если и так», — пожал плечами Кояма, «то как тогда объяснить тех двоих, что в кустах? Оранжевым никогда не придавали в усиление заклинателей. А ведь отработка боевого взаимодействия — это всегда очень долгий и непростой процесс. И даже если предположить, что в суматохе заклинатели отбились от своих отрядов, то скажи Таро Доно, а кого они там ждут? Охраняют сад?» И где должны находиться бойцы городской стражи в момент беспорядков? Не знаю, как у вас здесь, но по логике защита дворца и сохранение жизней горожан перевешивает оборону цветов и беседок. Вот именно. Кояма нахмурился и недобро посмотрел в сторону ворот. Этих крыс просто вышибли из дворца. Других объяснений происходящему нет. Их разум может быть под контролем. Дождавшись тишины, негромко пояснила лисица. Во дворце хватает артефактов, которые за час-два развеивают заклинание разума. Если выйти на улицу и сколько-то подождать, процесс обнулится. Возможно, заклявший их разум Асур почувствовал угрозу и приказал выйти из дворца, чтобы скинуть воздействие. Если это так, то скоро они уйдут. «Поэтому поторопимся. Нам нужно с кем-нибудь из них побеседовать». Я перевел взгляд на Кояму и, кивнув в сторону ворот, произнес. «Как бы то ни было, враг должен себя раскрыть, поэтому плана мы не меняем. Доводи ситуацию до бойцов и расставляй их на позиции, и не забудь, что хотя бы один мне нужен живым». «С тех двоих, что в кустах, невидимость спадёт в момент произнесения заклинаний». Посмотрев на Кояму, добавила к сказанному лисица. «Но на них могут быть щиты и...» «У нас нет незачарованных стрел, госпожа», мгновенно ухватив суть, тут же пояснил самурай. «Так что никакие щиты им не помогут». Он посмотрел на меня и кивнул. «Нам нужно не больше четверти часа. Я скажу, когда начинать». «И вот ещё что». Лисица остановила жестом Кояму и, оглядев их спокойные лица, негромко произнесла. «Разум тех людей у ворот, скорее всего, находится под контролем чудовища. Но ни одна тварь не сможет тебя заставить пойти и убить невинного человека. Если ты, конечно, не готов убивать». «Даже под контролем у тебя остаётся возможность выбора. Все солдаты свой выбор сделали, и жалеть их не стоит. Всё, я сказала». Эйка обернулась ко мне, подошла и, тронув за рукав, посмотрела в глаза. «Осторожнее там. Я подстрахую по заклинателям». Произнеся это, девушка перекинулась в зверя и бесшумно растворилась в ближайших кустах. Я посмотрел ей вслед, вздохнул и... И отстранённо, слушая команды Коямы, подумал о том, что моя жизнь всё больше напоминает компьютерную игру. Собрали рейд, закрыли данж, выполнили задание, и сразу же появилась следующая в цепочке. Только там можно было выключить компьютер и вернуться через неделю. Здесь же никаких пауз никто тебе не даёт. Вот интересно, мне все 50 лет придётся вот так скакать от одного квеста к другому, или сущие гонят меня по ускоренному маршруту? Хорошо бы, конечно, второе. Инструктаж у Коямы закончился минут через пять, после чего бойцы разбрелись по позициям. А сам самурай подошёл ко мне и, кивнув в сторону ворот, пояснил. «Солдат, мы просто выведем из строя. Там по одной стреле будет достаточно. Заклинателей в расход. Слишком много от них проблем. Одного самурая мы тоже возьмём. Но со вторым придётся разбираться тебе. Главное, оставайся на песчаной дорожке. И не подходи к воротам ближе, чем на 30 шагов. Если пожеланий нет, начинаем. «Да», — кивнул я, и, поправив ножны, направился по тропе к резиденции. «Что там Эйка говорила? Под контролем убить тебя никто не заставит? Ну вот сейчас и посмотрим». Меня заметили сразу. Дорожка от беседки была прямой, и не увидеть идущего из сада человека было бы как минимум странно. Один из солдат предупреждающе закричал. Бойцы обернулись и смерили меня удивленно настороженными взглядами. Впрочем, удивлялись они недолго. Сообразив, что я один, оба самурая успокоились. Глаза заледенели. На скулах того, что стоял на тропе, заиграли крупные желваки. Но ещё бы. Это был тот самый урод с рыхлой физиономией, что останавливал меня на входе в город. На солдата я тогда смотрел постольку-поскольку, но эту рожу запомнил надолго. А ещё про Москву говорили «большая деревня». Тут в Ки ситуация очень похожая. Я шёл к воротам, изображая скучающего аристократа и делая вид, что меня слабо интересует происходящее вокруг. Когда до солдат оставалось метров десять, я их неожиданно заметил. Остановился и, непонимающе поморщившись, поинтересовался. «С каких пор на этот пост стали ставить оранжевых плащей? Здесь же всегда дежурили лисы!» «Откуда ты тут взялся, ублюдок?» Не обратив внимания на мой вопрос, прорычал самурай. «Тот, что и в прошлый раз нарывался!» «Решил отсидеться в саду и изобразить дурака? Думаешь, кто-то поверит?» «Ты оскорбил меня уже второй раз», — не меняя выражение лица, спокойно произнёс я. «Ты же понимаешь, что за это придётся ответить?» «Да, за всё придётся ответить», — вытащив из ножен катану, но зло оскалился рыхломордой. «Убить его!» «Ну вот, Эйка права. Каждый сам выбирает судьбу. Этот ублюдок свою выбрал полторы декады назад». Бойцы оранжевых растянулись цепочкой и перекрыли обзор сидящим в кустах заклинателем. Так что убить меня могут только обычными способами. Самурай это понимал и поэтому первому рванул ко мне, занося над головой меч. Солдаты опустили копья, строй качнулся вперед, но я уже на них не смотрел, только фиксировал краем глаза. Закончилось все быстро и предсказуемо, как это и бывает в хорошо продуманных операциях. Резко сместившись влево, я ушел от падающего на голову клинка. Рванул из ножен катану но и, продолжая движение, снес атакующему его тупую башку. За мгновение до этого за спиной послышались хлопки тетив. Глухо чапнули попавшие стрелы, и десяток оранжевых из боевой единицы превратились в стонущую толпу. Одновременно с этим со стороны левых кустов донесся истошный вопль, и оттуда на дорогу выбежал невысокий мужик в простой крестьянской одежде. Закрыв руками лицо и качаясь, он пробежал пару метров, поймал грудью стрелу и рухнул на землю. Второй самурай, видя происходящее, но ещё, очевидно, не сообразив, что это уже конец, попытался атаковать меня справа. Этого убивать не хотелось, поэтому я сбил атаку плоскостью клинка и на подшаге пробил коленом в поддых. Коротко и с максимальной силой. Таким ударом, наверное, можно убить, но мужик был в броне и, конечно же, выжил. Сталь на коленника глухо лязгнула по пластинам доспеха, самурай хекнул и ошеломленный отшатнулся назад. Пользуясь замешательством, я вышиб из его руки меч, а набежавший из-за спины Кояма резким ударом плеча сбил моего противника с ног. Спустя пару секунд к падающим в траву солдатам подбежали телохранители, и бой закончился, не начавшись. Следующие пять минут раненых солдат оперативно избавляли от снаряжения, укладывали физиономиями в траву и вязали снятыми поясами. От такой оперативности и слаженности на меня прямо повеяло старой работой. Только роль командира спецназа сейчас выполнял Кояма, а сам я даже не знаю, наверное, кто-то из приданных сил, как Тема Пироманьяк, что отвлекал бандитов фейерверками. Трупов я насчитал всего пять: мой первый противник, двое солдат, что с на перевес, не задумываясь, бросились выполнять его приказ, и два непонятных заклинателя, которых мы собирались валить при любых обстоятельствах. Странным было и то, что никто из оранжевых не произносил ни единого слова. Стонали и хрипели, это да, но даже не матерились. Закончив паковать самурая, Кояма жестом приказал его тащить к остальным. Затем с сомнением оглядел площадку перед воротами и, обернувшись ко мне, спросил. «Таро Доно, а можно попросить маленькую госпожу, чтобы она не дала никому из них умереть? А то мало чести брать на себя смерти этих двуногих ослов». «Да, конечно», — кивнул я и, подозвав Неко, попросил её вылечить выживших. «Нет, мне положить на карму и на всё, что с ней связано. Я не испытывал ни малейшего сострадания к этим уродам. Но кошке необходимо лечить живых. Вот и пусть себе лечат. Главное, чтобы она быстрее вернулась к тому своему взрослому состоянию».